Глава 71. Эпилог. Весна выдалась странная. В середине марта вдруг грянули морозы, пахлещи февральских, отчего воздух звенел, и казалось, что конца и края этому зимнему беспределу не будет. Влада не замечала природных метаморфоз. У нее просто не было ни времени, ни желания, чтобы предаваться унынию и мысленно взывать к солнцу. Каждое утро она просыпалась и каждую ночь засыпала с чувством оглушающего счастья, и потом целыми днями, прислушиваясь к себе, ощущала счастье почти физически, как жидкую субстанцию, в виде расплавленного золота, увиденной в какой-то рекламе. Она не могла бы найти слов, чтобы описать это золотистое, тягучее солнце, текло по её венам, и наполняла бесконечной энергией. Наступил апрель, который принёс с собой долгожданное тепло. Полтора месяца, пока Бархатов находился в клинике, Влада ездила в больницу, чтобы навещать Стасю, и параллельно возила Гошу на процедуры и массаж. Юлечка поначалу очень переживала, звонила каждые 10 минут, но через неделю сдалась, а через две даже стала проводить онлайн-вебинары в освободившиеся часы. Дмитрий Эдуардович помог оформить сопроводительные документы для Гоши, и теперь Юлечка готовилась к поездке в Питер. Квоту на операцию одобрили быстрее, чем она думала, что стало ещё одним подарком на Новый год. А уж на поездку и проживание им хватило общих средств. Как и предполагал Глеб, Пришлось еще несколько раз побывать в прокуратуре свидетелями по делу Коломийцева. За ним тянулся такой хвост из подвигов, что дело очень быстро дошло до суда. А вот история с Олегом Ивановичем Матушкиным приобрела широкий размах. Вскрылись его махинации в компании, но даже нанятые им адвокаты мало что могли сделать, чтобы уменьшить, а тем более снять с него обвинения причинение физического вреда Бархатову. Росецкий с виртуозностью и артистизмом приводил доказательства его вины, чтобы бывший заместитель Кирилла получил максимальный срок. Совсем скоро у Глеба начиналась сессия. По вечерам они сидели над конспектами, и Влада с удовольствием помогала ему, будто вновь вернувшись в студенческие будни. Бархатов предложил Глебу работать на него Его предложение несколько озадачило, ведь Кирилл с Стасей планировали уехать в Москву, работая заключалась в уходе за домом и городской квартирой, что было вполне объяснимо. Бархатову пока было не до них. Поэтому, посовещавшись с Владой, Глеб согласился. Все шло своим чередом. Время заполнялось делами, чувствами и любовью до своего отъезда. Кирилл со Анастасией жили в городской квартире. Влада могла только догадываться о том, что происходило между ними, но каждый раз эти мысли вызывали у неё счастливую улыбку. Они оба заслуживали счастья, просто потому что не могли существовать друг без друга. Ужената их очень хорошо понимала. Настал день расставания. Бархатов пригласил их провести время до поездки в своём загородном доме. Поначалу Глеб думал, что сам отвезёт их в аэропорт, но Бархатов решил иначе и заказал такси. Влада и сама бы не отказалась от возможности проводить подругу. Сейчас, когда она вновь обрела её, потребность в общении ощущалась особенно остро. Известие о переезде в Москву её не на шутку расстроило. Хотелось вместе ходить в кафе и кино, выбирать одежду для будущего малыша делиться своими мыслями и переживаниями. Собственно, их решение было обоснованным. Бархатов должен был пройти несколько оздоровительных курсов в столичных клиниках, поэтому отговаривать их никто даже не пытался. В конце концов, люди уезжают и возвращаются рано или поздно. Накануне Влада допоздна готовила разные вкусности, а Глеб сидел на кухне, Обложившись учебниками и тетрадями, легли так поздно, что чуть не проспали, а ведь хотели приехать заранее, чтобы накрыть стол. И потому собирались в спешке, посмеиваясь друг над другом и толкаясь в ванной и коридоре. Когда машина остановилась у ворот, на Влады испытало странное чувство. Воспоминания были еще живы, осязаемы, но существовали как бы сами по себе. Ещё недавно она хотела забыть всё, вычленить из памяти, но без прошлого нет настоящего, а значит и будущего. Важнее всего было то, что эмоционально она уже не была привязана к этим воспоминаниям и испытывала лишь благодарность за возможность пройти этот путь. Солнце грело так сильно, что даже здесь, за городом, лило с крыши. Снег таял практически на глазах. И воздух был упоительно свежим и сладким. Мангал поставлю на заднем дворе, там можно дверь открыть, заодно и проветрим, сказал Глеб, вытаскивая сумки. Господи, какие ароматы! Душу готов продать за твои рулеты из баклажанов и маринад для мяса. Хм, пожал плечами Влада. Мне кажется, или уже продал? Продал, согласился он и не жалею. Так, у нас есть еще минут сорок. хватит, чтобы разжечь мангал. Кухня в твоем распоряжении, родная. Влада обернулась, вглядываясь вдаль. Совсем скоро она увидит Стасю. В доме было чисто и тихо. Еще в январе приезжала бригада из клининговой компании, чтобы навести порядок. Все поверхности, окна и полы блестели. Влада прошлась по гостиной, остановилась у камина и протянула руку к рамке с фотографией, сделанной на охоте. Подумав, положила обратно, перевернув лицом вниз. Пока Глеб колдовал над мангалом, она накрыла на стол. Затем вышла на улицу, жмурясь от солнечных лучей и запаха тлеющих углей. Было так хорошо стоять рядом с любимым человеком молчать и смотреть на огненные вспышки. Глеб обхватил ее за плечи одной рукой и прижал к себе, пока другой раскладывал шампуры с мясом. Как же хорошо. Услышав шум, она приставила ладонь к албу. Солнечные блики ослепили, сердце взволнованно заметалось в груди. Обалдеть. Шашлыки. Кира, ты чувствуешь этот запах? Голос Стаси прозвучал прежде, чем появилась она сама, в короткой серо-голубой норковой шубке нараспашку. Какая же ты красивая, восхитилась Влада. Безумно соскучилась по тебе. Как себя чувствуешь? Как ты вообще? Они обнялись, и Влада почувствовала, как её слёзы перемешались со слезами Стаси. У меня всё хорошо. Ребёнок уже шевелится. Представляешь? Бархатов подошёл к ним и посмотрел на Стасю влюблённым затуманенным взглядом. Здравствуйте, Кирилл Андреевич, улыбнулась Влада. Как ваше здоровье? Бархатов отвлёкся и невозмутимо произнёс: Как заново родился. Наверное, так и есть, кивнула Влада, и тут же схватила Стасю за руку. Пойдём, прогуляемся до реки, а потом сразу за стол. А пойдём, рассмеялась Стася. Глеб, мы на пять минут, крикнула Влада. Заметив выражение лица Бархатова, вдруг растерянно замерла. В его глазах она увидела что-то странное, болезненное и в то же время отчаянное. Он смотрел вслед Стаси, быстро идущей по просевшему снегу в сторону реки, подавшись вперед и готовый кинуться следом за ней. Кирилл Андреевич, мы сейчас не переживайте так. Влада постаралась как можно быстрее догнать подругу. Да чего же вкусно! Стась откинулась на спинку стула и сложила руки на животе. Не могу остановиться, ем и ем. Тебе можно и нужно, заверила ее Влада. Кирилл Андреевич, а вы почему так мало съели? Отвык на больничной койке, поморщился Бархатов. А главное привыкать не к чему. Удрученно вздохнула Стася. Повар из меня никудышный. Хочешь, я тебя научу, предложила Влада, сразу представив, как они весело будут проводить время на кухне. Когда приедешь в следующий раз, начнем прямо с борща. Настоятельно рекомендую, кстати. Глеб, вытер губы салфеткой. Кирилл Андреевич, вы хотели о чем то поговорить? Да. Бархатов достал из внутреннего кармана какие-то бумаги. "Займись этим. Здесь визитка риэлтора. Позвони и договорись обо всём". "Что это?" Влада привычно склонилась к плечу Глеба, заглядывая в бумаги. "Моя комната в общежитии", тихо сказала Стася и покрутила в руках пустой высокий стакан. Камень в её кольце засверкал, рассыпая тысячи искр. Ты хочешь её продать? удивилась Влада. Но «Ну зачем? Пусть будет своё место, чтобы она осеклась. Глеб повысил голос Бархатов. Все вопросы решай через Рысецкого. он в курсе. Не хочу, чтобы нас беспокоили по пустякам». Стася вспыхнула и отвела волосы от лица, а Бархатов, подхватив её движение, скользнул рукой от её пальцев до локтя. А затем накрыл еле заметный живот ладонью. Хочется все забыть и начать жизнь заново. Чтобы скрыть некоторую растерянность, Влада открыла бутылку и стала разливать минеральную воду по стаканам. Ни за что теперь не отпущу ее от себя ни на шаг. Кирилл коснулся губами виска Стаси. Тонко зазвенело стекло о стекло. Влада бросила быстрый взгляд в их сторону. Что-то тревожное промелькнуло и тут же исчезло. Она выдохнула и подняла свой бокал. За вас. Они стояли на берегу реки, прижавшись друг к другу и держась за руки. Весенний ветер трепал волосы, переплетая пряди и ласкал кожу. Вы уже придумали имя? спросила Влада. «Еще нет, улыбнулась Тася, подставляя лицо солнцу. Мне кажется, Кирилл ещё не до конца осознал, что я жива. Чувствую себя виноватой перед ним, она вздохнула. Пожалуйста, перестань так думать. Что это за глупости? Бархатов потерял одну, а в итоге получил двоих тебя и ребёнка. Вы будете счастливы. Я была бы несчастна без него. Дмитрий Эдуардович сказал как-то, что надо придумать себе другую мечту, если не получилось предыдущей. Но я могу быть счастлива только с Кириллом, понимаешь? Влада внимательно посмотрела на подругу. Ты правда так думаешь? Глаза Астаси наполнились слезами. Никто и никогда не любил меня так, как он. Да, наверное, пробормотала Влада. Затем расстегнула ворот и сняла цепочку с кулоном. Зеленый глаз кошки загорелся, встретивший солнечным лучом. Влада держала его на раскрытой ладони, почти ощущая, как нагревается металл. Помнишь свой подарок? Все это время он был у меня. Теперь он твой. Носи и не снимай, пока все не наладится. Пусть он будет нашим общим талисманом. Хорошо, ответила Стася и склонила голову, пока Влада застёгивала замочек. И вот ещё что. Влада оглянулась, заметив, что Бархатов направляется к ним, «Знай, что я тоже очень люблю тебя. Обещай, что будешь звонить. Милая, нам пора. Такси ждёт. Донёсся крик Кирилла Андреевича. Стася дёрнулась в его сторону и махнула рукой. Бегу. И тут же, обняв Владу, шепнула ей в ухо: "Ты ведь не забудешь меня, не бросишь никогда и всегда найдешь, если что. Даже не сомневайся". Стася крепко сжала ее ладонь, затем отстранилась и, не оглядываясь, заспешила к Бархатову. Солнце на минуту скрылось, и влажный холодный ветер обжег кожу на лице Влады. Сердце её сжалось от грусти, и что-то тревожное вновь пронеслось в воздухе. Я всегда буду рядом с тобой. Всегда.